Слушать больно, государня, так за сердце и берет. Не стоит он. Всеконечное дело не стоит, но и я себя изменить не могу. Нынче сговор. Мы сейчас и кончим с тобой. Ты приготовь указы на имение для графа. То, что каменинам я собиралась подарить. Теперь свадебным даром будет. И сто тысяч вели приготовить ему же. Затем. Там, в кабинете, получишь десять тысяч особо. Хоть завтра мне их принеси. И еще спроси два перстня. Один получше с моим портретом, а другой с камнем. Так, рублей на тысячу. Не забудь. Знать хочешь для кого? Пока не скажу. Идите с Богом. Сияющий, важный, как всегда, вышел Храповицкий из покоя. Даже Захар удивился быстрой и полной перемене, как не привык старый слуга ко всевозможным превращениям при дворе. Держа в руке вновь пожалованную табакерку, Храповицкий стал среди приемной, снисходительно поманил Захара, огляделся и негромко заговорил. — Видишь? — Милость какая! Свою, личную, мне, с табаком даже. Нюхай, одолжайся. Разрешаю. Вот она, матушка. Богиня, не государыня. Богиня! Больше ни одного слова. Поздравляю, ваше высокопревосходительство. Благодарю! Хотя и просто превосходительство пока. Не жалуй без нее чинами. Не годится. А вот лучше послушай. Скажи, приказание мне отдано. Секретное пока. Да тебе можно, ты и свой. Ну, там мамонову дурачку на обшит деревеньку душ тысячи две с половиной, либо три, это пустое, и наличными сто тысяч. Мог миллионы получать, и вдруг... Дурак? Это так, по чину ему полагается, при отставке. А скажи, для кого приказано свежих десять тысяч рубликов запасти и принести? И два перстня с портретом один, другой так. Два? Глаза Захара заблестели, не то от любопытства, не то от предвкушения какого-то удовольствия. Уж два, так и я вам кое-что скажу. Вы одну половину знаете. Я про другую смекаю, хоть верного еще не видно ничего. Стороной дело ведется. Через Нарышкину, через Анну Никитичну. Так мне думается. Я из коморки своей видел, гулять пошла матушка и с Нарышкиной. И та ей на какого-то офицера показывала. Знаете его? Рот мистер Зубов конной гвардии, начальник раульный, приметил, приласкали. Совсем невидный человек, но иные думают, будет взят ко двору. Прямо никто не знает. А я на него подозрение тоже имею. На него подозрение? Ну, пусть так. Подозрение. Лишь бы радость ей была нашей матушке. Лишь бы повеселела она болезная, с сокрушением отозвался Захар. Давай, Бог, летом дожди незатяжные, сам знаешь. Так-то так, до лето наше, гляди, миновало. ох хо хо хо ничего, ей ли о чем печалится, царь-баба одно слово, всем королям король. Ну, так и думать нечего. Прощай. Важно, кивнув Захару, Храповицкий вышел из приемной. Ну вот и сосватали. с грустной улыбкой заметила государыня, когда из ее будуара вышла княгиня Щербатова, княжна и Мамонов, призванные ею в тот же день для официального сватовства. Минута была тяжелая, и Екатерина могла бы избежать ее. Но ей словно хотелось самой поглядеть, как будет вести себя, что скажет ее фрейлина, испытавшая наравне с другими самое ласковое, доброе отношение к себе государыне и так плохо отплатившая за это. Княжна была растеряна и заметно бледна, даже сквозь румяна и белила, к которым, вопреки обыкновению своему, прибегла на сегодня. Мамонов стоял, не смея поднять глаз. Маменька то багровела, то бледнела и вертелась, как стрекоза, посаженная на булавку, несмотря на свою тучность. Может быть, в тайне Екатерина ждала взрыва раскаяния? самоотречение, на которое можно было бы красиво ответить еще большим великодушием. Но все обошлось проще. Были слезы, вздохи, полуслова и глубокие поклоны. Наконец все ушли. Екатерина осталась вдвоем с Протасовой и Нарышкиной, которые из соседней комнаты отчасти были свидетелями всей сцены. Совет да любовь только и можно пожелать, поджав тонкие губы, язвительно выговорила Протасова. Ее длинная сухая фигура стала как будто еще неподвижней, вытянулась еще сильнее, шея, казалось, окаменела, как у старой волчицы. Хотя приближенная фрейлина была намного моложе, но государыня казалась гораздо свежее и привлекательнее, не говоря об осанке и чертах лица потому, вероятно, и не опасалась Екатерина доверять этой особе свое представительство в некоторых особых случаях жизни. «Ух, дай Боже, чтобы было, чему быть не должно», заметила Нарышкина, наблюдавшая незаметно за подругой. Она видела, что Екатерина огорчена сильнее, чем хочет показать, и решилась как-нибудь вывести ее из такого состояния. Отступая от обычной сдержанности и осторожности, несмотря на присутствие третьего лица, Протасовой, с которой была наружно в самых лучших отношениях, но про себя не любила и опасалась, Нарышкина решительно объявила. «Как я тут глазом кинула, прямо можно сказать, не будет пути и радости от этой свадьбы. Молодая пара не пара совсем». Да и не так уж любят они друг дружку, особливо она его. Да? Правда? И мне что-то показалось. Да почему вы так думаете, мой друг? Бездумы, сердечное у меня явилось воззрение. пресентимент такой. Как не боятся они, как не стыдно им, а радость великая, пыл этот самый пробился бы в чем, кабы много его в душе. Тут не видать того, и начинаю я думать, что прав наш Иван Степанович был. Вот ежели бы мне теперь приказать мог... Что же он сказывал? Да не иначе говорит, что в уме повредился Мамонов. Вон, как это с графом Григри, -Гри. с Орловым было. И не без чужих проделок дело было. Обкурили, опоили чем-нибудь. Нужно было женишка окрутить, вот и подставили ему девицу. В ловушку затянули. Теперь отвертеться нельзя. И вы сами, ваше величество, как знают все, позорить девицу не позволили бы, даже графу. — Конечно, оно верно, но из чего вы заключаете, я хотел бы знать. Дело видимое. Кто не знает, что при всем благородстве граф на деньги не глуп. Из рук их выпускать не любит. Вон, когда имение свое последнее купил, Вяземский мне сказывал, надо было 230 тысяч отдать. У него дома ассигнаций было тысяч на двести без малого, да золотом столько же. Он ассигнации отдал, а золота ни за что.